Дмитрий Глуховский. Глава 20. Рождённые ползать. Эскалатор казался просто бесконечным. Ступать по нему приходилось медленно и очень осторожно. Ступени скрипели и стучали под ногами, а в одном месте неожиданно поддались вниз, так, что Артём еле успел отдёрнуть ногу. Повсюду валялись замшлые обломки крупных веток и небольшие деревца, которое занесло сюда, наверное, еще тогда, может быть, взрывом. Стены поросли вьюнком и мохом, а сквозь дыры в пластиковом покрытии боковых барьеров виднелись заржавленные части механизма. Назад он ни разу не оглянулся. Вверху все было черно. Ничего не понятно. Ничего приятного это не предвещало. Вдруг павильон станции обвалился, и ему не удастся преодолеть завалы. Если же дело просто в безлунной ночи, хорошего тоже мало. При слабой видимости наводить огонь ракетной батареи будет непросто. Но чем меньше оставалось до конца эскалатора, тем ярче становились блики на стенах и пробивавшиеся сквозь щели тонкие лучики. Выход в наружный павильон был действительно перекрыт, но не камнями, а поваленными деревьями. После нескольких минут поисков Артёмом обнаружил среди них узкий лаз, через который еле-еле смог протиснуться. Крыша вестибюля зияла огромная, почти во весь потолок, пробоена, через которую внутрь падал бледный лунный свет. Пол был тоже завален сломанными ветвями и даже целыми деревьями, примятыми и образовавшими настоящий настил. У одной из стен Артём заметил несколько странных предметов, утопающих в хворости больших человеческий рост кожестых темно-серых шаров. Выглядели они отталкивающе, и подходить к ним ближе артём побоялся. На всякий случай выключив фонарь, он выбрался на улицу. Верхний вестибюль станции стоял посреди скопления развороченных остовов, некогда изящных торговых павильонов и киосков. Впереди виднелось громадное здание старой вогнутой формы, одно из крыльев которого было наполовину снесено. Артём осмотрелся, Ульмана и его товарища нигде не было видно, должно быть они задерживались по пути. У него оставалось немного времени. чтобы изучить окрестности. На секунду, затаив дыхание, он прислушался, пытаясь уловить раздирающий душу вопль черных. Ботанический сад находился не так далеко отсюда, и Артём не мог понять, почему эти твари до сих пор не добрались до их станции по поверхности. Всё было тихо, где-то лишь вдалеке, подвывали дикие собаки. Жалобно, тоскливо, словно плача. Однако и с ними Артему встречаться совсем не хотелось. Если им удалось выжить на поверхности все эти годы, Что-то должно было их отличать от обычных собак, которых держали жители метро. Отойдя чуть дальше от входа на станцию, он обнаружил еще одну странность. Павильон опоясывала неглубокая, грубо прорытая канава. Ее, словно крошечный крепостной ров, заполняла стоячая темная жидкость. Перепрыгнув через канаву, Артём подошел к одному из киосков, И заглянул внутрь. Тот был совершенно пуст. На полу валялось битое бутылочное стекло. Все остальное было вынесено под подчистую. Он обследовал еще несколько других ларьков пока не наткнулся на один, обещавший быть интереснее прочих. Внешне он напоминал крошечную крепость. Это был куб. сваренный из толстых листов железа, с совсем крохотным окошком из зеркального стекла, вывеска над которым гласила «Обмен валюты». Дверь была заперта на необычный замок, отпиравшийся не ключом, а правильной цифровой комбинацией. Подойдя к окошку, Артем попытался открыть его, но у него ничего не вышло. Зато он заметил на подоконнике почти стёршуюся за долгие годы надпись. Укреплённый киоск заинтриговал его. И забыв об осторожности, Артём включил фонарь. Он с трудом смог прочитать корявые, как если бы их выводили левой рукой буквы. «Похороните по-человечески». Код 767. И как только он понял, что это могло означать, как выше не раздалось гневное верещание. Артём сразу узнал его. Точно так же кричали летающие чудовища над Калинским. Он поспешно потушил фонарь, но было поздно. Клич послышался снова, теперь прямо над головой. Артём судорожно огляделся по сторонам, ища, куда спрятаться. Пожалуй, единственным выходом было проверить его догадку. Нажав кнопки с цифрами в нужной последовательности, он потянул ручку на себя, мысль оказалась верной, внутри замка, раздался глухой щелчок, и дверь с трудом поддалась, дьявольский скрипя ржавыми петлями. Артём полез внутрь, заперся и снова включил свет. В углу, привалившись спиной к стене, на полу сидела высохшая мумия женщины. В одной руке она сжимала толстый фломастер, в другой пластиковую бутылку. А клеенные линолеумом стены были сверху донизу исписаны аккуратным женским почерком. Сквозь толстое стекло окошка просматривалось пространство перед входом на станцию. На полу валялись пустая пачка таблеток, яркие обертки от шоколада, железные банки из-под газировки. В углу стоял приоткрытый сейф. Трупа Артём не испугался. только ощутил, как накатила жалость к неизвестной девушке. Ему почему-то показалось, что это была именно девушка. Снова послышался крик летучей бестии, а потом на крышу обрушился мощный удар, от которого киоск заходил ходуном. Артём упал на пол, выжидая. Атаки не повторялись. Визг раздосадованной твари стал отдаляться, и он решился встать на ноги. По большому счету, в своем укрытии он мог прятаться сколько угодно. Оставался же в неприкосновенности труп девушки все это время, хотя охотников по лакомицеим вокруг наверняка хватало. Можно было, конечно, попытаться убить или хотя бы ранить чудовище, но тогда пришлось бы выходить наружу. А если он промахнется или бестия окажется закованным в броню, на открытой местности второго шанса ему уже не представится. Разумнее будет дождаться Ульвана, если тот еще жив. Чтобы отвлечься, артём начал читать надписи на стенах. Пишу, потому что скучно. И чтобы не сойти с ума. Уже три дня сижу в этом норке. На улицу выйти боюсь. На моих глазах 10 человек, которые не успели добежать до метро, задохнулись и до сих пор лежат прямо посреди улицы. Хорошо, успела прочитать в газете, как проклеивать скотчем швы. Жду, пока ветер отнесет облако. Писали, что через день опасности уже не будет. 9 июля. Пробовала попасть в метро. За эскалатором начинается какая-то железная стена. Не могла поднять. Сколько не ни стучала Никто не открыл. Через 10 минут мне стало очень плохо. Вернулась к себе. Вокруг много мертвых. Все страшные, раздулись, воняют. Разбила стекло в продуктовой палатке, взяла шоколад и минералку. От голода теперь не умру. Почувствовала себя ужасно слабой. Полный сейф долларов и рублей. Отделать с ними нечего. Странно. Оказывается, просто Бумажки. 10 июля. Продолжили бомбить. Справа, с проспекта Мира, целый день слышался страшный грохот. Я думала, никого не осталось. Но вчера по улице на большой скорости проехал танк. Хотела выбежать и привлечь внимание, но не успела. Очень скучаю по маме и Лёве. Целый день рвало. Потом уснула. 11 июля. Мимо прошел странно обожженный человек. Не знаю, где он прятался все это время. Он непрерывно плакал и хрипел. Было очень страшно. Ушел к метро. Потом слышал громкий стук. Наверное, тоже стучался в эту стену. Потом все затихло. Завтра пойду смотреть, открыли ему или нет. Палатку сотряс новый удар, чудовище не желало отступаться от своей добычи. Артём пошатнулся и чуть было не повалился на мёртвое тело, еле сумел удержаться, схватившись за прилавок. Пригнувшись, подождал ещё минуту, потом продолжил читать. 12 июля, не могу выйти, бьёт дождь, не понимаю, сплю я. или нет. Сегодня час разговаривала с Лёвой, он сказал, что скоро женится на мне, потом пришла мама, у неё вытекли глаза, потом снова осталась одна, мне так одиноко, когда уже всё закончится, когда нас спасут. Пришли собаки, едят трупы, наконец, спасибо. Рвало. 13 июля. Еще остаются консервы, шоколад и минералка. Но уже не хочу. Пока жизнь вернется в свою колею, пройдет еще не меньше года. Отечественная война шла пять лет. Дольше ничего не может быть. Все будет хорошо. Меня найдут. 14 июля. Больше не хочу. Больше не хочу. Похороните меня по-человечески. Я не хочу в этом проклятом железном ящике. Тесно. Спасибо Феназепаму. Спокойной ночи. Рядом были еще какие-то надписи, но все больше бессвязные, оборванные и рисунки. Чертики, маленькие девочки в больших шляпах,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 За это время человечество только отдалилось от возвращения на поверхность. Могла ли она помыслить, что выживут только те, кто успел спуститься в метро, и многие счастливчики, которым в нарушении инструкции и уставов открывали двери последующие несколько дней? Артём подумал о себе. Ему и самому всегда хотелось верить. что однажды люди смогут подняться из метро, чтобы снова жить как прежде, чтобы восстановить величественные здания, воздвигнутые их предками, и поселиться в них. Чтобы, не щурясь, смотреть на восходящее солнце, чтобы дышать не безвкусной смесью кислорода и азота, прожжённой через фильтры противогаза, а с наслаждением глотать воздух, наполненный водой. ароматами растений сам он не знал как они раньше пахли но это должно было быть прекрасно особенно цветы про которые вспоминала его мать но глядя на высохшее тело неизвестной девушки которая так и не дождалась заветного дня когда кошмар кончится он стал сомневаться что сам сможет до него дожить Чем его надежда увидеть возвращение прежней жизни отличается от её уверенности в том, что это непременно случится, и уж никак не позже, чем через пять лет. За годы существования в метро человек не накопил сил, чтобы с триумфом подняться вверх по ступеням сияющего эскалатора, ведущего к бывалой славе и великолепию. Напротив, он измельчал, привык к темноте и тесноте. Большинство уже позабыло за ненадобностью о некогда абсолютной власти человечества над миром. Другие продолжали тосковать по нему, третьи прокляли. За кем из них было будущее? Снаружи раздался гудок, и Артём бросился к окну. На пятачке перед киосками стояла машина крайне необычного вида ему уже и раньше случалось глядеть на автомобили сначала в далеком детстве потом на картинках и фотографиях в книгах и наконец во время своего предыдущего подъема на поверхность но ни один из них так не выглядел здоровенный шестиколесый грузовик был выкрашен в красный цвет За его просторной, с сиденьями в два ряда, кабиной размещался металлический фургон. Вдоль борта шла белая линия, а на крыше громоздились какие-то трубы. Там же были установлены две круглые склянки, в которых вертелись, мигая, синие лампы. Вместо того, чтобы выбираться из киоска, он посветил через стекло фонарем. ожидая ответного сигнала. Фары грузовика вспыхнули и погасли несколько раз, и Артём уже хотел выходить, но не успел. Сверху стремительно спикировали одна за другой две огромные чёрные тени. Первая ухватилась когтями за крышу и попыталась поднять машину, но такая ноша была ей не по силам. Приподняв кузов машины на полметра от земли, чудище оторвало обе трубы. Недовольно крикнуло и бросило их вниз. Вторая тварь с визгом ударила автомобиль сбоку, рассчитывая его перевернуть. Дверца распахнулась и на асфальт спрыгнул человек в защитном костюме. с громоздким пулеметом в руках. Подняв ствол вверх, он выждал несколько секунд, видимо, подпуская монстра поближе, а потом дал очередь. Сверху послышалось обиженное верещание. артём спешно открыл замок и выбежал наружу. Одно крылатое чудовище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 влез в салон и захлопнул за собой дверь. Машина взревела, резко стартуя с места. «Голубой корниш», — прогудел Ульман, глядя на Артёма сквозь окошки противогаза. Артём ожидал, что летающие твари будут их преследовать. Пролетев за автомобилем ещё метров 100 со вернулись назад. вднх «Гнездо защищают», — определил боец. «Слышали про такое? Они бы просто так на машину не напали. Не их размер. Где у них там оно интересно?» Артём вдруг понял, и где чудовища свили себе гнездо, и почему рядом с выходом с ВДНХ не отваживалось показаться ни одно живое существо, включая видимо и чёрных. «Транно в павильоне нашей станции, над эскалаторами», сказал он. «Да? Странно. Обычно небо выше на домах гнездятся», отозвался боец. «Наверное другой вид, да. Извини, что задержались». В костюмах и с громоздким вооружением в кабине автомобиля Оказалось, все же тесновато. Заднее сиденье было занято какими-то рюкзаками и баулами. Ульман уселся с краю, Артем оказался в центре, а по левую руку от него за рулем сидел Павел, ульмановский товарищ с проспекта Мира. — Что извиняться? Не по своей воле! — сказал водитель.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 «Собак еще не видел?» Спросил Ульман. «Слышал только!» Откликнулся Артем. «А мы вот поглядели на них!» Выворачивая руль, сказал Павел. «Ну как?» Поинтересовался у него Артем. Ха, «Ничего хорошего! Бампер оторвали и чуть колесо не прогрызли. Прямо на ходу!» «Отстали только когда Петро рожака из-за свады кивнул тот на Ульмана. Ехать было нелегко. Земля оказалась изрыта траншеями и ямами. Асфальт растекался, и дорогу приходилось тщательно выбирать. В одном месте они затормозили, и минут пять пытались переехать через гору бетонных обломков. оставшихся от рухнувшей автомобильной эстакады. Артём смотрел в окно, сжимая в руках автомат. — Хорошо идёт! — похвалил автомобиль Павел. — А говорили, выдохнется соляра. Ничего, наши химики не такое видали. Недаром поле защищаем. Есть и от очкариков польза. Где вы его нашли? Спросил Артём. В депо стоял, сломан. Не успели его подчинить, чтобы по пожарам ездить, пока Москва догорала. Пользуем теперь его время от времени. Не по назначению, конечно. А так, понятно. Артём снова отвернулся к окну. — Повезло нам, с погодой. Павлу, кажется, хотелось поговорить. — Не облачко на небе. Это хорошо, с башни будет далеко видно, если получится на неё забраться. Я уж лучше туда, наверх. чем по домам ходить, — кивнул Ульман. — Полковник, правда, говорил, что в них почти никто не живет, но мне слово «почти» от чего-то не нравится. Машина повернула влево и покатила по прямой широкой улице, надвое разбитой газоном. Слева шел ряд почти не пострадавших кирпичных домов, справа тянулся мрачный черный лес. подступавшей к самой проезжей части. В нескольких местах могучие корни прорывали дорожное полотно, и их приходилось объезжать. Но на все это Артём успел глянуть лишь мельком. «Вот она, красавица!», — восхищенно сказал Павел. Прямо перед ними подпирала небосклон Останкинская башня, на сотни метров возвышаясь гигантской булавой, грозящей давно поверженным врагам. Это была совершенно фантастическая конструкция. Ничего похожего Артём никогда не видел, даже на картинках в книгах и журналах. о Отчим, конечно, рассказывал про некое циклопическое сооружение, находившееся всего в двух километрах от их станции, но даже по его рассказам,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 что больше никогда не будет под силу создать что-либо подобное. «Она все это время была рядом, а я и не знал». Он попытался облечь свои терзания в словесную форму. «Если не подниматься, вообще много чего не поймешь в этой жизни», — отозвался Павел. «Ты хоть знаешь, почему ваша станция так называется? БДНХ. Это означает великие достижения нашего хозяйства. Вот почему. Это там такой огромный парк был, со всякими животными и растениями. Вот что я тебе скажу. Вам крупно подфартило, что птички свели гнездо прямо на входе в вашу станцию. Потому что некоторые из этих достижений под рентгеновскими излучениями так распустились, что ешь теперь даже прямое попадание из гранатомета не берет. Но ваших пернатых друзей они уважают, добавил Ульман. Это, так сказать, ваша крыша. Оба засмеялись, а Артем, даже не стал поправлять Павла насчет названий своей станции, снова уставился на башню. Присмотревшись, он заметил, что огромная конструкция чуть накренилась, но, очевидно, снова обрела хрупкое равновесие и удержалась от падения. Как она выстояла в аду, творившимся здесь десятилетия назад. Соседние дома были полностью или частично сметены, но башня гордо высилась посреди этой разрухи, словно была заговорена от вражеских бомб и ракет. «Интересно, как она выдержала?» Пробормотал Артём. «Не хотели ломать, наверное», предложил Павел. «Ценные инфраструктуры всё-таки. Раньше она ведь ещё на четверть выше была, и сверху был шпиль острый, а сейчас, видишь, почти сразу за смотровой площадкой обрываются». «Да зачем её щадить?» «Разве ему же было не всё равно? Я вот боюсь, чтобы как с Кремлём не вышло!» Засомневался Ульман. Промчавшись через ворота за стальные прутья ограды, машина подъехала к самому основанию телебашни и остановилась. Ульман взял прибор ночного видения с автоматом и спрыгнул на землю. Через минуту он дал отмашку. Все спокойно. Павел тоже вылез из кабины и, открыв заднюю дверцу, принялся выволакивать наружу рюкзаки со снаряжением. «Сигнал через 20 минут должен быть», — сказал он. «Попробуем отсюда поймать». Ульман нашел ранец с радиопередатчиком, и начал собирать из составных секций длинную полевую антенну. Вскоре уз рации достигал уже 6 метров в длину и лениво раскачивался на несильном ветру. Усевшись за передатчик, боец приложил к голове наушник с микрофоном и стал вслушиваться в эфир. Протянулись долгие минуты ожидания. На миг их накрыла тень птеродактиля, Но, выписав пару кругов над их головами, монстр скрылся за домами. Видимо, одной стычки с вооруженными людьми ему хватило для того, чтобы запомнить опасного врага и научиться его остерегаться. «А они как вообще выглядят, эти черные? Ты же у нас по этой части специалист!» Спросил у Артёма Павел. «Страшно очень выглядят, как люди, наоборот», — попытался описать тот. «Полная противоположность человека, да уже и своего названия ясно. Черные — они и есть черные». «Хм, надо же! И откуда они взялись? Ведь никто о них раньше и не слышал. Мало ли, о чем в метро никогда не слышали». артем поспешил перевести разговор на другую тему. Вот про людоедов в Парка Победы. Раньше хоть кто-нибудь знал? Это правда, оживился водитель. Людей с уголками в шее находили, а кто это делал, сказать никто не мог. А что поделаешь? Метро! Это надо ведь бред какой! Великий череп! Но эти ваши черные, все-таки откуда? Я его видел. Перебил его артём Сервер? Недоверчиво спросил тот. Ну, или что-то похожее на него. Может быть, поезд? Огромный, ревет так, что уши закладывает. Разглядеть как следует не успел. Он мимо промчался. Нет, поезд этого не может быть. «На чем они ездить будут? На грибах поезда от электричества работают. Знаешь, что это напоминает? Буровую установку. Почему?» Опешил Артём. Про буровые установки он слышал. Но вот мысль, что великий червь, грызущий новые ходы, про которые говорил дрон, может оказаться такой машиной, ему в голову раньше не приходило. И разве вся вера в червя не строилась на отрицании машин? — Ты только Ульману про бюровую установку не говори, и полковнику тоже. Они меня все помешанными за неё считают, — попросил его Павел. — Дело вот в чём. Я раньше в полисе информацию собирал, выслеживал всяких шпиков. Короче, занимался диверсантами и внутренней угрозой. И как-то раз мне попался один старичок, который уверял, что в одном закутке, в тоннеле рядом с Боровицкой, все время шум слышно, как будто за стеной буровая машина работает. Я бы, конечно, его сразу в сумасшедшие определил, но он раньше был строителем и в таких штуках разбирался. И кому может понадобиться там рыть? Ха! Понятия не имею Старик всё бредил, что какие-то злодеи хотят тоннель к реке прокопать, чтобы весь полис смыло. А он их планы вроде как подслушал. Я сразу кого надо предупредил, но только мне никто не поверил. Бросился искать этого старичка, чтобы предъявить им в качестве свидетеля. Но он, как нарочно, куда-то запропастился. Может провокатор, а может... Павел осторожно посмотрел на Ульмана и понизил голос. «Действительно слышал, как военные-то секретные роют. И старичка на его заодно закрыли, чтобы меньше слушал, что за стенкой творится. Эх, но я с тех пор и ношусь с идеей о буровой установке, а меня из-за этого за психа держат. Чуть стоит что сказать». «Сразу насчет установки подкалывать начинают!» Он замолчал, испытывающий, глядя на Артема, как тот отнесется к его истории. Тот неопределенно пожал плечами, дескать, почему бы и нет. «Ай, безнадега! Ни черта не слышно! Пустой эфир!» Зло бросил подошедший Ульман. «Ну не берет отсюда!» «Зараза! Надо выше подниматься! Медлик, наверное, слишком далеко!» Артем и Павел тут же засобирались. Думать о других объяснениях того, почему группа сталкера не выходит на связь, никто не хотел. Ульман раскрутил по секциям антенну, убрал рацию в рюкзак, завалил на плечо пулемет и первым зашагал к застекленному вестибюлю. который прятался за могучими опорами телебашни. Павел вручил один баул Артему, сам взял ранец и винтовку, хлопнул дверцей машины, и они пошли вслед за Ульманом. Внутри было тихо, грязно и пусто. Люди, видно, однажды бежали отсюда в попыхах и уже больше никогда не возвращались. Луна удивленно смотрела сквозь битые пыльные стекла, на перевернутые скамейки и разбитую стойку кассы, на пост милиции с остатками забытой в спешке фуражки и разломанные турникеты на входе. Освещала выведенные по трафарету инструкции и предостережения для посетителей телебашни. Включили фонари. и, немного поискав, нашли выход на лестницу. Никчёмные лифты, которые раньше могли доставить людей наверх меньше, чем за минуту, стояли на первом этаже с дверями, распахнутыми бессильно, как челюсти паралитика. Теперь группе предстояло самое сложное. Ульман объявил, что подниматься придётся на высоту 300 с лишним метров. Первые 200 ступеней дались Артему легко. За недели странствий по метро ноги привыкли к нагрузкам. На 350-й стало пропадать ощущение, что он продвигается вперед. Винтовая лестница неутомимо бежала вверх, и никакой разницы между этажами не ощущалось. Внутри башни было сыро и холодно. Взгляд соскальзывал с голых бетонных стен. Редкие двери были раскрыты настежь, открывая вид на брошенные аппаратные. Через 500 ступеней Ульман разрешил сделать первый привал. И тогда Артём понял, до чего же устали его ноги. На отдых боец отвёл всего 5 минут. Он боялся пропустить тот момент, когда сталкер попытается связаться с ними. После восьмисотой ступени Артём сбился со счета. Ноги налились свинцом, и каждая теперь весила втрое больше, чем в начале подъема. Самым сложным было оторвать ступню от пола. Он словно магнит тянул ее обратно. Глаза заливал пот, а коварные ступени стали цеплять его ботинки. Остановиться и отдохнуть он не мог. Позади него напряженно пыхтел Павел, который к тому же нес в два раза больше груза, чем Артем. Еще минут через пятнадцать Ульман снова дал им отдышаться. Он и сам уже выглядел уставший, но его грудь тяжело вздымалась под бесформенным защитным костюмом, а руки шарили по стене в поисках опоры. Достав из ранца флягу с водой, боец сперва протянул ее Артему. В противогазе был предусмотрен специальный клапан, сквозь который проходил катетер. Через него можно было всасывать воду. Головой Артём понимал, как хочется пить остальным. Но он так и не смог заставить себя оторваться от резиновой трубки, пока не осушил флягу наполовину. После этого он сел на пол и закрыл глаза. «Так давай! Ещё недолго!» <дых> Прокричал Ульман. Он рывком поставил Артёма на ноги, взял у него баул, взвалил себе на плечи и двинулся вперёд. Сколько продолжалась последняя часть подъёма, Артём не помнил. Ступени и стены слились в одно мутное целое. Лучи и пятна света из замутных разводов на обзорных стеклах выглядели как сияющие облака. И какое-то время он отвлекал себя тем, что любовался их радужными переливами. Кровь молотком стучала в голове, холодный воздух раздирал легкие, а лестница все не кончалась. Артем несколько раз садился на пол, но его поднимали и заставляли идти. Ради чего он это делает? Чтобы жизнь в метро продолжалась? Да. Чтобы на ВДНХ и дальше растили грибы и свиней. Чтобы там мирно жили его отчим и Женькина семья. Чтобы незнакомые ему люди вновь поселились на Алексеевской и на Рижской. И чтобы не затихала беспокойная торговая суета на Белорусской. Чтобы брамины разгуливали в своих халатах по полюсу и шуршали книжными страницами, постигая древние знания и передавая их следующим поколениям. Чтобы фашисты строили свой рейх, отлавливая расовых врагов и запытывая их до смерти. И люди червя похищали чужих детей и поедали взрослых, а женщина на Маяковской и дальше могла торговать своим чадом, зарабатывая себе и ему на хлеб, чтобы на Павелицкой не прекращались крысиные бега, а бойцы революционной бригады продолжали свои нападения на фашистов. И чтобы тысячи людей по всему метро дышали, ели, любили друг друга, давали жизнь своим детям, испорожнялись, спали, мечтали, боролись, убивали, восхищались и предавали. философствовали и ненавидели. Чтобы жизнь в метро бессмысленная и бесполезная, возвышенная и исполненная света, грязная и бурлящая, бесконечно разная, и именно потому такая волшебная и прекрасная человеческая жизнь продолжалась. Он думал об этом, и в его спине как будто поворачивался огромный заводной ключ — который подталкивал его к тому, чтобы сделать еще шаг, а за ним еще и еще. Благодаря ему и вопреки всему остальному он и продолжал передвигать ноги. И вдруг все оборвалось. Они вывалились в просторное помещение, широкий круглый коридор, замыкавшийся кольцом. Внутренняя стена его была облицована мрамором, отчего Артём сразу почувствовал себя как дома. А внешняя... За внешней, совершенно прозрачной, сразу начиналось небо. А где-то далеко-далеко внизу были рассыпаны крошечные домики, разрезанные дорогами на кварталы. Чернели пятна парков и огромные провалы воронок. Виднелись прямоугольники уцелевших высотных зданий. Отсюда просматривался весь бескрайний город, серой массой уходивший к темному горизонту. Артем съехал на пол, привалившись к стене, и долго-долго смотрел на Москву и на медленно разовеющее небо. Артем! Вставай, хватит сидеть. Вот, помоги-ка. Тряхнул его за плечо Ульман. Боец вручил ему большой моток проволоки, и Артём, не понимающий, уставился на него. Что с тебя? Не ловит эта проклятая антенна. Ульман указал на скрученный шестиметровый штырь, валявшийся на полу. Будем рановой пробовать. Вон там дверь на технический балкон, который этажом ниже. Выход как раз со стороны ботанического сада. Я пока на рации буду сидеть, выйдите с Пашкой наружу. Он антенну разматывать будет. Ты его подстрахуешь. Давайте, поживее. А то уже светать скоро начнет. Артём кивнул. Он вспомнил. «Зачем он здесь?» И у него открылось второе дыхание. Кто-то подкрутил невидимый ключ в его спине, и внутренняя пружина снова начала разворачиваться. До цели оставалось совсем немного. Он взял проволоку и двинулся к балконной двери. Створка не поддавалась, и Ульману пришлось всадить в нужную секцию целую очередь, пока изъеденное пулями стекло... не треснуло и не рассыпалось. Мощный порыв ветра чуть не сбил их с ног. Артём шагнул на балкон. огороженный решеткой высотой в человеческий рост. Павел протянул ему полевой бинокль и махнул рукой в нужном направлении. Артем приник к окулярам и долго бесцельно водил взглядом по приблизившемуся городу, пока Павел не навел его на нужное место. Ботанический сад и ВДНХ срослись в одну темную непроходимую чащобу. среди которой высились облупленные белые купола и крыши павильонов выставки. В этом дремучем лесу оставалось всего две прогалины: узенькая дорожка между главными павильонами, главная аллея, боязливо прошептал Павел. И это, прямо посреди сада, образовалась огромная проплешина, словно даже деревья брезгливо отступали. невиданной язвы это было зрелище странное и отталкивающее. не то городище не то гигантский животворящий орган пульсирующий и подрагивающий раскинувшийся на несколько квадратных километров небо постепенно окрашивалась в утренние цвета и эту жуткую опухоль становилось виднее все лучше Опутанная жилками, живая пленка, вылезающая из выходов клаак, крохотные черные фигурки, деловито копошащиеся, как муравьи. Именно муравьи, а их городище матка напоминала Артему громадный муравейник. Одна из тропок шла, он сейчас хорошо видел это, к стоявшему на отшибе белому круглому строению. точь в точно напоминавшему вход на станцию ВДНХ. Черные фигурки добирались до дверей и пропадали. Их дальнейший путь артём знал слишком хорошо. Они действительно были совсем рядом, они пришли откуда-то издалека. И их действительно можно было уничтожить, просто уничтожить. Теперь главное, чтобы мельник не подвел. Артём вздохнул с облегчением, почему-то вспомнился черный тоннель из собственных снов, но он тряхнул головой и принялся разматывать шнур. Балкон опоясывал башню по периметру, но сорокаметрового провода не хватило, чтобы сделать полный круг. Привязав конец к прутьям решётки, они стали возвращаться назад. «Есть! Есть сигнал! Ха. Радостно заорал Ульман, завидев их. «Вышли на связь! Полковник матерится, спрашивает, где мы раньше были!» Он приложил наушник к голове, прислушался и добавил. «Говорит, все даже лучше, чем думали! Четыре установки нашли, все в отличном состоянии, их законсервировали!» в масле под брезентом. — Говорит Антон, молоток, совсем разобрался, скоро будут готовы, надо о координаты сообщи Привет тебе передает, артём Павел развернул, Павел развернул большую, расчерченную на квадраты карту местности и, глядя в бинокль, начал надиктовывать координаты. А Ульман повторял их в микрофон своей рации. «Саму станции тоже на всякий случай. Запечатаем!» Боец сверился с картой и назвал ещё несколько цифр. «Всё! Координаты ушли! Теперь они наводить будут!» Ульман снял наушник и потёр лоб. «На это ещё время уйдёт! Твой ракетчик один там! но всех!» Но это ничего, подождем! Артём взял бинокль и опять вылез на балкон. Что-то тянуло его к этому мерзкому муравейнику. Какое-то непонятное гнетущее чувство, неосязаемое и невыразимая тоска. Словно грудь сдавило что-то тяжелое, не давая вдохнуть глубоко. Перед глазами снова встал черный тоннель. Да вдруг так ясно, так чётко, как Артём не видел его даже в неотступно преследовавших его кошмарах. Но теперь можно было не бояться. Этим упырям оставалось недолго хозяйничать в его стенах. Всё, полетело! Полковник говорит, ждите привета. Сейчас мы этих... Сук черных поджар Завопил Ульман. Именно в этот момент город под ногами исчез. Кануло в темную бездну небо, стихли радостные крики за спиной. Остался только один пустой черный тоннель, по которому Артём столько разбрел навстречу чему. Время загустело, и застыло. Он достал из кармана пластмассовую зажигалку и чиркнул кремнем. Маленький веселый огонек выскочил наружу и заплясал на фителе, озаряя пространство вокруг себя. Артём знал, что увидит, и понимал, что теперь уже не должен страшиться этого. Поэтому он просто поднял голову заглянул в огромные черные глаза без белков и зрачков и услышал. Ты избранный. Мир перевернулся. В этих бездонных глазах он вдруг за доли секунды увидел ответ на все, что оставалось для него непонятным и необъясненным. Ответ на все его сомнения, колебания и поиски. И ответ этот оказался совсем не таким, как Артём думал всегда. Провалившись во взгляд чёрного, он вдруг увидел Вселенную его глазами. Возрождающая новая жизнь, братство единение сотен тысяч отдельных разумов, но не растворяющие границы между ними, а сопрягающие мысли всех участвующих сущностей в единое целое. Упругая чёрная кожа, отталкивающая губительные лучи, позволяющая с лёгкостью перенести и палящее солнце, и январские морозы. Тонкие, гибкие телепатические щупальца, способные и ласково гладить любимое создание и больно жалить врага. Полная невосприимчивость к боли. Чёрные были истинным венцом разрушенного мироздания. Фениксом, восставшим из пепла человечества. И они обладали разумом любознательным, живым, но, к несчастью, настолько похожим на людской, что никакой возможности наладить контакт не было. До него, до Артёма. Глазами чёрных он увидел людей, озлобленных, загнанных под землю, грязных ублюдков. огрызавшихся огнём и свинцом, уничтожавших парламентёров, которые направлялись к ним с песней мира, а у них вырывали белый флаг и его древком пробивали им же глотку. Потом Артём постиг и их нарастающее отчаяние от невозможности установить связь, достичь взаимопонимания. потому что в глубине, в нижних ходах сидят неразумные, взбесившиеся твари, которые уничтожили свой мир, продолжают грызню между собой и скоро вымрут, если их не перевоспитать. Черные предпринимают новую попытку протянуть людям руку помощи, а они снова вцепляются в неё с такой ненавистью, что вызывают теперь опасения. И желание избавиться от этих озлобленных, как бродячие псы, но дьявольски смышленых созданий, пока им не стало тесно в нижних ходах, и они не выплеснулись из них на поверхность. Но все это время продолжаются отчаянные поиски хотя бы одного из изгнанных. Того, кто сможет стать толмачом, мостиком между двумя мирами, который приведет обеим сторонам смысл поступков, и желаний каждого, который объяснит людям, что им нечего бояться, и поможет чёрным общаться с ними, потому что людям и чёрным нечего делить, потому что они не соперничающие за выживание виды, а два организма, предназначенные природой для симбиоза. И вместе с человеческим знанием техники и историей отравленного мира, Со способностью черных противостоять его угрозам они могут вывести человечество на новый виток и остановившаяся земля скрипнув продолжит вращение вокруг своей оси потому что черные это тоже часть человечества новая его ветвь зародившаяся здесь на останках сметенного войной мегаполиса черные Порождение последней войны, они дети этого мира. Лучшие, приспособленные к новым условиям игры, как и многие другие существа, появившиеся после. Они ощущают не только привычными человеку органами, но и щупальцами сознания. Артём вспомнил загадочный шум в трубах дикарей, завораживающих взглядом, штурмующую рассудок отвратительную массу в сердце Кремля. Человек не был способен справиться с их воздействием на разум, но черные были словно созданы для этого. Только им был нужен партнер, союзник, друг. Кто-то, кто поможет наладить связь с их оглохшими и ослепшими старшими братьями, людьми. И вот начался долгий терпеливый поиск посредника, увенчавшийся удачей, восторгом. потому что такой толмач, избранный, был найден. Но еще до того, как контакт с ним был установлен, он исчез. Щупальца общего ищут его повсюду, иногда захватывая, чтобы начать общение, но он тоже боится, вырывается и убегает. Его приходится поддерживать и спасать, останавливать, предупреждать об опасности, подталкивать. и снова вести домой, туда, где связь с ним будет особенно сильна и чиста. Наконец контакт становится вполне устойчивым, каждый день, иногда по нескольку раз, удается сблизиться с избранным, и тогда он делает еще один робкий шаг к пониманию своей задачи, своей судьбы. Он всегда был предназначен именно для этого, ведь даже саму дорогу в метро к людям. Черным открыл никто иной, как он. Артем хотел было задать им тревожный его вопрос, что же случилось с Хантером, но мысль эта закружилась в вихре новых невероятных ощущений, и как не пытался он ее удержать, выскользнула, канула в бурлящий водоворот переживаний и сгинула в нем без следа. Через мгновение он и не помнил уже, что собирался дознаваться, какая судьба постигла охотника. Теперь его больше ничто не отвлекало от главного, и он снова раскрыл свой разум их разуму. Артём стоял сейчас на грани осознания чего-то невероятно важного. Он уже испытывал это чувство в самом начале своего похода. когда сидел у костра на Алексеевской. Это было именно оно, ясное ощущение, что километр тоннелей и недели блужданий снова вывели его к потайной дверце, открыв которую он обретет понимание всех тайн Вселенной и вознесется над убогими человеками, выдолбившими свой мирок в неподдатливой мерзлой земле, зарывшимися в него с головой. Он мог оттворить дверцу уже в тот раз, и все его нынешние странствия было бы ни к чему. Но тогда он попал к этой двери случайно, заглянул в замочную скважину и отпрянул, испугавшись увиденного. А теперь его долгий путь заставлял Артёма без колебаний распахнуть её и предстать перед светом абсолютного знания, который хлынет наружу. И пусть свет ослепит его, Глаза будут неуклюжим и никчёмным инструментом, годным лишь для тех, кто ничего в своей жизни не видел, кроме закопчённых сводов тоннелей и замызганного гранита станции. Артём должен был только протянуть руку навстречу поданной ему ладони, пусть страшной, пусть непривычной, обтянутой лоснящейся чёрной кожей, но, несомненно, дружеской. и тогда дверь откроется, и все будет по-другому. Перед ним распахнулись необозримые новые горизонты, прекрасные и величественные. Сердце заполнило радость и решимость, и была только капелька раскаяния в том, что он не смог понять все это раньше, что он гнал от себя друзей и братьев, тянувшихся к нему, рассчитывающих на его помощь, его поддержку, потому что только он один во всем мире может это сделать. Он взялся за ручку двери и потянул ее вниз. Сердца тысяч черных далеко внизу вспыхнули радостью и надеждой. Тьма пред глазами рассеялась, и прикинув к биноклю, он увидел, что сотни фигурок на далекой земле замерли Ему показалось, что все они сейчас смотрят на него, не веря, что столь долго ожидаемое чудо свершилось, и положен конец бессмысленной, братоубийственной вражде. В эту секунду первая ракета молниеносно прочертила огненно-дымный след в небе и ударила в самый центр городища. И сразу же алый небосклон, располосовали еще таких же три метеора. Артём рванулся назад, надеясь, что залп еще можно остановить, приказать, объяснить. Он сник, понимая, что все уже произошло. Оранжевое пламя захлестнуло муравейник. Вверх взметнулось смоляное облако. Новые взрывы окружили его со всех сторон. И он сдулся, рухнул, испустив усталый предсмертный стон. Его заволокло густым дымом горящего леса, и плоти, а с неба всё падали и падали новые ракеты, и каждая смерть отдавалась тоскливой болью в душе Артема. Он отчаянно пытался нащупать в своем сознании хотя бы след того присутствия, которое только что так приятно наполняло и согревало его, которое обещало спасение ему и всему человечеству. которая придавала смысл его существованию, но от него ничего не осталось. Сознание было, как заброшенный тоннель-метро, совершенной пустоты которого не дает разглядеть только царящая в нем кромешная тьма. И Артём четко, остро почувствовал, что уже никогда там не возникнет свет, которым он сможет озарить свою жизнь и найти в ней дорогу. Фу! Как мы славно их взгрели, а? Будут знать, как к нам с мечом!» Потирал руки Ульман. «А? Артём! Артём!» Весь ботанический сад, а заодно и в ДНХ, превратились в одно страшное огненное месиво. Огромные клубы жирного черного дыма лениво поднимались в осеннее небо, и багровое зарево чудовищного пожара мешалось снежными лучами восходящего солнца. Тёму стало невыносимо душно и тесно. Он взялся за противогаз, сорвал его и неожиданно полной грудью вдохнул горький, холодный воздух. Потом вытер выступившие слёзы и, не обращая внимания на окрики, стал спускаться по лестнице вниз. Он возвращался в метро. Домой.